Глава 37. Тео. Я ошибался, когда думал, что мне понадобится два дня на мои дела в Берлине. На самом деле мне хватило и одного. Но авиакомпания отказалась поменять мне билет, и поэтому пришлось проторчать в Берлине еще день. «Я хочу задать вопрос, который наверняка покажется тебе странным», сказал я Клаусу, когда мы, покидая тайный ресторан, в который он меня заманил, Шли путанными переулками. «Валяй. Ты, наверное, знаешь, что у меня шрамы по всему телу», — начал я. «Некоторые из них я нанес себе сам, но другие были на мне столько, сколько я себя помню. Отец всегда говорил мне, что на меня напал в зоопарке зверь. Он никогда не рассказывал тебе эту историю?» «Одну версию я от него слышал», — отозвался Клаус. «О нападении на тебя» но в ней не было упоминаний о зоопарке. «Тогда кто на меня напал?» «Он не сказал». «А ты не спросил?» — удивился я. «Почему?» «Причина нашего успешного сотрудничества с твоим отцом, причем, обрати внимание, сотрудничества многолетнего, состоит в том, что мы никогда не задавали друг другу лишних вопросов. Так было и в твоем случае. Он был в ужасе, когда понял, что ты можешь умереть» и ему совсем не требовалось, чтобы еще и я приставал к нему с вопросом, как ты позволил такому случиться. «Мы вышли на улицу». «Тебя подвести предложил Клаус. «Сам доберусь». «Ну, тогда бон-вояж тебе на завтра», — не стал настаивать он. «Не окажешь мне услугу?» «Как ты узнал, что я лечу...» «А, ладно. Так о чем ты?» «Передай Урсуле, что я мерзавец», «И прошу у нее прощения», — сказал Клаус. «Я натворил много гадких вещей в жизни, но об этой сожалею особенно». «Почему ты сам ей не скажешь?» «Она не станет слушать». Судя по голосу, Клаусу было себя жалко. Много лет назад она просила меня о помощи, но я ответил ей, «Как постелишь, так и выспишься». Я был неправ. «А в чем она хотела, чтобы ты ей помог?» «Уйти от твоего отца», — сказал Клаус. Но я тогда больше боялся потерять друга, чем сестру. И никогда не думал о чувствах Урсулы. Я велел ей остаться, и она осталась. К себе в отель я вернулся уже после 11 но в Нью-Йорке было всего пять. Я позвонил сначала Глори и спросил, как дела у Тэдди а потом набрал номер доктора Хевен. «Мне надо немедленно рассказать вам все, что я выяснил». Слова так и сыпались из меня. Часть истории я пересказал в обратном порядке, но доктор Хевен слушала внимательно. В какой-то момент я услышал сдавленный всхлип и с запоздалым ужасом понял, что всхлипываю я сам. Я был в ярости и в то же время испытывал опустошение от того, что меня предали». Я привык к тому, что мои родственники не доверяют мне полностью, что отец ведет дела, как сложную шахматную партию, в которой роль пешки неизменно отводится мне. Но я не был готов к тому, что он может совершить преступление и заставить меня поверить в то, что это моих рук дело. Такое открытие стало для меня кошмаром, от которого я не мог проснуться. Наконец у меня кончились слова. Лицо было мокрым от слез. Дыхание участилось, как после бега. «Тео, это похоже на сюжет триллера», произнесла наконец Доктор Хевен. «Даже не знаю, что сказать. Мне доводилось видеть, как члены одной семьи делали друг другу гадости. Но это вообще за гранью. Мне необходимо сделать так, чтобы мой отец никогда не смог дотянуться до Тэдди Люди много говорят о правах дедушек и бабушек, хотя на деле таких прав просто не существует», — отозвалась доктор Хевен. «За исключением тех случаев, когда можно доказать, что родитель, которому вверена опека над ребенком, не годится на эту роль». «Я ни секунды не сомневался. Именно этим и занят теперь мой отец. Но вот считал он Кэролайн подходящей матерью для Тэдди или нет? Это был вопрос». «Понятно, что сейчас отец лезет из кожи вон, лишь бы наложить лапу на моего сына. Неясно только, как далеко он изначально готов был зайти». «Тео, я понимаю, сейчас тебе кажется, что доверять нельзя никому вообще, но все-таки выслушай меня», — продолжила доктор Хевен. «Прежде всего, верь самому себе. Твой отец, да что там, все твои родственники, те еще манипуляторы». «Но ты не такой, Тео. Поэтому верь себе». «Легко ей говорить», — горестно думал я, заканчивая разговор. «В ее голове нет хора, который шепчет я полон скрытых страхов. Она не живет с недаемой беспокойством о том, какой части своих воспоминаний можно верить, а какой нет». Машинально я зашел в ванную. В футляре с туалетными принадлежностями лежал бритвенный станок, Я достал его и сломал раковину пластиковый корпус. Из него высыпались фрагменты лезвий, четыре штуки. Я собрал их в ладонь. В них, точно в крошечных зеркальцах, отражались отдельные черты моего лица. Глаз, губа. Расколотое отражение в точности соответствовало тому, как я себя чувствовал. Я рос, смиряя душевную пытку физической болью. Но тут понял, что это мне больше не поможет. Я и так весь в шрамах, точно в татуировках, а боль внутри, как была, так никуда и не делась. Мне почему-то вспомнился мой последний разговор с Кэролайн. «Может, поднимешься, Бен? Мне просто не терпится. Неужели мы, наконец, это сделаем?» Она была в ярости, когда поняла, что это не он, а я. «Что ты здесь делаешь?» «Живу, если ты забыла», — сказал я. «Я больше не хочу быть твоей женой. Разве это так трудно понять, Тео? Уходи из моего дома!» Вот что сказала мне тогда Кэролайн. Я ворвался в свою спальню, но никак не мог вспомнить, зачем я здесь. Тогда схватил со стены нашу скоро свадебную фотографию, выскочил с ней в коридор, где изо всех сил треснул рамкой о косяк. Осколки стекла и дерева брызнули во все стороны. «Мне плевать, как ты живешь», — сказал я жене. «Дом можешь оставить себе, но, Тедди, я тебе не отдам». Кэролайн ответила мне испуганным, остановившимся взглядом. Я спустился по лестнице и вышел из дома. Это была наша последняя встреча. Меня тошнило при одном воспоминании о ней. Я бросил лезвие в корзину с мусором. Настанет день, когда я должен буду научить своего сына справляться с болью. И как я это сделаю, если не умею сам?» Я посидел, дожидаясь, когда схлынут сожаления о прошлом, и только потом взялся за телефон и набрал номер, которым пользовался редко. Конечно, Джульетта не ответила. Говорить пришлось с ее голосовой почтой. «Это Тео», — сказал я. «Я в Берлине». Приехал сюда, чтобы... Пытаюсь восстановить кое-какие пробелы в памяти. У меня есть к тебе вопрос. Ты наверняка помнишь ту ночь, когда умерла Мирой. В самолете ты сказала, что я испортил твою неделю в Париже. Но почему ты была в Париже? Ты ведь тогда училась. Я перевел дыхание. А вопрос вот какой. Ты сама решила тогда поехать в Европу? Или это отец огорошил тебя внезапным подарком? Видишь ли, я тут выяснил, что в ту ночь отец меня подставил. Не исключено, что он подставил и тебя».